прочитал написанное, вырвал лист из тетрадки, скомкал и бросил на пол. Аня перечитала статью, которую она написала для еженедельника Орликин. «Не идти же туда завтра пустыми руками!» Посмотрела еще раз на заголовок, поморщилась, махнула рукой. Только после этого она заметила Михаила, лежащего на диване, согревающего ужин собственным телом. Пол перед ним был усеян белыми бумажными снежками. Но удивительнее всего была его физиономия, некая смесь детской наивности и пророческого вдохновения. Судя по его глупому виду, Корнилов сочинял стихи, не от обиды ли не успела ли она его чем нибудь невольно обидеть готова вдруг закричал Корнилов. на табуретку встань посоветовала ему аня ничего они и так сейчас зазвучат сейчас сейчас аня приготовилась слушать исходя из ее личных наблюдений Дилетанты обычно пишут длинно и многословно. Об этом же говорило количество переведенной корниловым бумаги. «Жонка есть у медвежонка, лучше даже, чем японка», — отбарабанил Михаил и посмотрел на Аню. Он ждал ее реакции. Листочек со стихами в его руке слегка дрожал. — Искренне — кивнула головой жена. — Много конкретного, узнаваемого. Больше всего мне понравилось место... — Какое? — Корнилов заерзал на диване, чтобы устроиться поудобнее. — Сразу после слова — японка. Поэт вставился в листок с текстом, пошевелил губами и поднял на Аню недоуменный взгляд. Но на этом слове стихотворение закончилось. Михаил опять посмотрел в листочек. «Вот это мне и понравилось. Больше всего тебе удалось молчание. Хотя вот эта строчка тоже, на мой взгляд, оригинальна. Мошонка есть у медвежонка». С хохотом Аня бросилась на кухню, ожидая услышать за собой шлепанье домашних тапочек. Но за ней никто не побежал. Ожидая подвоха, Аня на цыпочках прокралась по коридору назад и заглянула в комнату. Ее муж ползал по полу на четвереньках, повесив голову, как ослик и я, и собирал свои черновики. Вот дурак! Это было первое, что пришло Ане в голову. На что он обиделся-то? Неужели он всерьез отнесся к своим глупым стишкам? И это капитан Корнилов, гроза преступного мира, второй дан по школе, страшно сказать какой. Аня вспомнила, как удивлялась, когда Михаил признался, что никогда не сочинял стихи, даже не пытался. Она тогда не верила, долго доказывала ему что все люди в детстве или юности рифмуют, подражают известным стихотворцам. Это обязательный этап развития человека, как какой-нибудь имаго у бабочки.